Немного об истории регрессологии. Считается, что основы того феномена, который сейчас называют регрессологией, то есть наукой о феномене регрессии, открыли для человечества йоги еще многие столетия назад. Для исследования себя и мира подсознания йоги используют практику, которую на Западе назвали медитацией. Это буквально означает расслабление и сосредоточение на чем-то, будь то часть тела, некие образы или какой-то сторонний объект. Йоги называют это состояние самадхи – безмятежность, мир, внутреннее спокойствие. Некоторым йогам приписывают множество так называемых сверхспособностей – левитация, телекинез, телепатия, мгновенное исцеление тела, неуязвимость к оружию и ядам и так далее. Воистину активное и осознанное взаимодействие с высшими аспектами подсознания открывает человеку невероятные способности. Секрет успеха йоговских практик медитации состоял в умении концентрировать внимание в состоянии глубочайшего расслабления, так называемом татаритме, особом дыхании, крия, накоплении энергетического потенциала и важнейшей составляющей, так называемых вибрациях, а именно в их уровне. Он должен быть очень высоким для взаимодействия с высшими уровнями подсознания, потому что это их уровни вибраций и они должны совпадать. Об этом расскажу дальше в книге. Основная проблема методик йогов была в том, что для того, чтобы освоить и успешно использовать эти практики медитации, нужно было потратить огромное количество времени и своих сил, занимаясь ежедневной практикой, без всякой гарантии успеха. Поэтому, несмотря на то, что есть множество свидетельств достижения некоторыми йогами сверхспособностей, все же большинство йогов довольствуется достаточно скромным результатом, в котором явных сверхспособностей не наблюдается. Тем не менее, нужно четко понять, что выход на контакт с высшими уровнями подсознания, которые я называю «высшее я», вполне возможен через самостоятельную медитацию без помощников. Начиная с 19-20 веков, активно стало развиваться европейско-американское направление психологии, которое с самых азов начало систематически исследовать феномены подсознания. В итоге это привело к созданию множества теорий и практик гипноза как одной из форм контакта с подсознанием. Отличием и особенностью западного термина «гипноз» является обязательное наличие внушения в работе гипнолога с клиентом или в самогипнозе. Если говорить конкретно о регрессии как о способе контакта с подсознанием, то известно, что первые регрессологи начали практиковать и публиковать результаты своих исследований еще в конце XIX века. Например, французский врач Пьер Жане. Это была так называемая возрастная регрессия, то есть перепросмотр воспоминаний детства. Тем не менее, широко известными методы регрессии стали лишь в 1950-е, 1960-е годы благодаря работам таких исследователей, как британский психиатр Александр Кеннон, американский психолог Реймонд Моуди, чешско-американский психолог и психиатр Станислав Гров, более поздние американские гипнотерапевты Долорес Кеннон, Майкл Ньютон и многие другие. С моей точки зрения, особенно далеко вперед в исследованиях сделали рывок Далорес Кеннон и Майкл Ньютон, принеся широкую мировую известность данному феномену.